Битва экстрасенсов Даши, когда ты снимался в шоу «Битва экстрасенсов», в каком виде возникала информация, как ты считывал людей, чувства, мысли, состояния? Опыт участия в экстрасенсорном проекте был для меня абсолютно новым. И только сейчас я понимаю, насколько мне пригодились мои знания, которые я приобрел за 30 лет изучения человека с точки зрения трех составляющих. Духа, души и тела. Как вы знаете, базовый инструмент, через который я работал и работаю – это тело. Уже после битвы я узнал, что, оказывается, есть такое направление – менталисты. И, скорее всего, я работаю как менталист. Я слишком хорошо знаю тело, его реакции. и то, что показывает внешнее в контексте происходящего внутри. Тут самое главное не бояться самому себе озвучивать вслух определенные вещи, которые приходят в момент контакта с человеком. Например, с клиентом, если речь идет о моей работе. До сих пор Я очень часто удивляю людей, когда называю цифры, даты. Я очень часто могу увидеть то, чем занимался человек в прошлом. Допустим, легко определяю, что он был танцором. Важно доверять тому первому проблеску, который приходит в свое сознание из области бессознательного Вся информация. А если нет прямого контакта с человеком? Если он вышел из комнаты, допустим, забывать одну очень простую вещь. Все думают, что у чувствующих людей всегда нажата кнопка «вкл». Но это не так. Ведь, во-первых, это очень энергозатратно. А во-вторых, это неинтересно. Потому что, в общем-то, Это все про примерно одно и то же. Человек очень неоригинален в своей жизни. Примитивные стандарты, примитивные желания. А вот ты работаешь и есть желание дать людям что-то: свет, любовь, сочувствие. Тебя спрашивает, как ему продать квартирку подороже. Это очень обламывает. Поэтому я не нахожусь во включенном состоянии чувствования постоянно. И не работаю с клиентами по бытовым, финансовым и имущественным вопросам. Я с большим трудом избавился от людей, который меня знают из телевизора. Потому что, как бы там ни было, хоть битва и очень классный проект, на котором я очень вырос. Это все равно искусственно созданной системой телевидения образ экстрасенса, который не является реальным. За это я, конечно, выхватываю очень сильно. На битве ты работал с информацией, интересно узнать, каков для тебя критерий оценки истинности информацию, которую ты получаешь? Из-за этого ты сразу же теряешь связь с истиной. Начинаешь додумывать. Если ты вскочил в кейс, я называю кейсом это, бам, и ты вскочил, то это как серфинг. Пусть все время на гребне нереально. Рано или поздно упадешь, свалишься, или уйдешь под воду. Быть все время в высоком тоне энергии – нереально. Быть все время в озарении – тоже нереально. Но на какое-то время ты можешь за это зацепиться, если ты идешь из чистоты. Мой опыт – Аскеза. Пустой сосуд. И там что-то реально происходит. То есть от источника зависит? Естественно. А как ты думал? Я не знаю, как это. Нажраться колбасы, накуриться сигарет. и прийти и сновидеть. Как-то не понимаю такого. Даши, на проекте ты разговаривал с душами покойных людей. Разделяешь ли ты мнение о посмертии, описанном в тибетской книге «Мертвых»? ритуал бордо девы асуры холодные духи и прочее я пытался читать эти книги но это не мое. я это вижу по-другому Нет, следующее, если принимать как закон существования закон перерождения, то откуда берутся в огромном количестве эти души, которые все видят на битве? Это вопрос к битве экстрасенсов. Знаю, что ты отдал руку главный приз битвы. Можешь сказать, почему ты так поступил? И почему именно этой паре сделал подарок? Я тебе отвечу так. У меня есть большой видеоролик. Я его назвал Прыжок. переход и я дал там интервью я сказал очень четко что больше не хочу быть экстрасенсом я больше не хочу быть победителем как там 17 сезона я хочу быть просто с вами даши тем, Кем я на самом деле и являюсь. Почему? Здесь очень много факторов. Точка сборки. Она меня привела к этому решению. Потому что так или иначе я ощущал взаимодействие с системой. Я не системщик. Я антисистемщик. в битве я очень много получил, имею в виду опыт, но также это был один из самых болезненных опытов в моей жизни, я не жалею ни о чем, это произошло и значит так оно нужно было, Туда вышел большими буквами. Я почувствовал, что мне нужно разорвать энергетическую связь вот с этим. Не знаю, как это назвать. И я отдал руку брату и сестре Ребекову, Жану и Дани. Потому что они такие настоящие. Не все у них там получалось, но как минимум я видел их очень хорошо. Они работают. Для меня очень важно, чтобы люди работали, да, и плюс они были нелюбимыми персонажами этого проекта. Поэтому некий такой, нет, это не жест, факт, был в сторону организаторов, а просто мой выбор. У меня такой статус, когда я могу себе позволить сделать то, что я хочу. Вот так вот, ребята. И ребятам это было приятно, я это видел. И мне это было очень нужно. Что-то такое открылось для меня. Абсолютно новые миры, пространства, когда я это закончил. Еще раз говорю, что я благодарен этому проекту за очень многие вещи. Потому что узнал очень много нового. соприкоснулся с системой и понял еще один раз, что я человек, который живет вне системы. Хоть я и не президент России, и не депутат, но опять же я в битве сделал свое дело. Множество людей узнало слово «любовь», допустим. Об этом стесняются говорить почему-то. Огромное количество людей поняло, что тело очень важный инструмент. Я на самом деле не знаю ни одного победителя, кто бы с утра бегал 10 километров или что-то подобное делал. Там были хорошие ребята, вроде Володи Муранова, чистые, Но еще раз повторю, тело – это очень важный инструмент. И вот полтора года прошло после битвы, и я реально говорю, сотни тысяч людей перестали бухать водку, жрать колбасу, начали рано ложиться, рано вставать, делать какие-то практики. и хоть какой-то лучик света в них появился, и мне этого достаточно. Ты упоминал в одном из интервью, что тебе было плохо после битвы, и ты долго приходил в себя, как это произошло? Так как этот телепроект затрагивает определенные энергетические структуры, за много лет своего существования он создал свой эгрегор. Этот эгрегор искусственный и достаточно однобокий. И там рассматривается в основном ритуальная магия. потому что вся остальная магия несмотрибельна. Так что я с ним оказался в определенном диссонансе. Плюс любое телевизионное шоу, особенно такое мощное, как битва экстрасенсов, реально строит картинку мира. И у меня с ним не нашлось. достаточного количества точек соприкосновения. Я никого не обвиняю. Это просто мой опыт. Опыт очень болезненный и тяжелый. Тем не менее, мы растем как раз через то, что дается тяжело и нас не убивает. прихода в этот проект я ни разу не смотрел само шоу и мое решение участвовать в съемках программы было продиктовано ничем иным, как любопытством в первую очередь один человек который ходил ко мне на приемы после участия в битве почувствовал себя некомфортно и мне стало просто интересно Что же там происходит? Так что мое любопытство привело меня на шоу. И это был определенный вызов. Я люблю вызовы. Поэтому погрузился в проект. Насколько изменилась твоя жизнь после битвы? Моя жизнь изменилась очень сильно и прежде всего в степени ответственности. Ответственности за каждое слово, за каждый шаг. То, что спускается с рук обычным людям. не прощается тем, кто на виду. Хотя я бываю на виду довольно редко, потому что живу в своей системе координат, и из нее стараюсь не выходить. Но случаются поездки, есть некие внешние связи. Еще во время съемок битвы я понял, что уже не могу ходить по улицам. И это продолжается до сих пор. Меня узнают сотни людей. Причем именно в этом амплуа великого и ужасного, который щелчком пальцев решит твои проблемы. Иногда попадались очень неэтичные и неприятные люди. И с такими людьми я тоже могу быть не очень приятен. Я себе это позволяю, если меня вынудить. Какие из проектов, в которых ты принимал участие после битвы, запали тебе в душу? Там была и битва сильнейших. и школа экстрасенсов. Ни один мне не запал в душу, потому что так или иначе это является клонированием шоу «Битвы экстрасенсов». И самое отвратительное из мной прожитого – это, конечно, школа экстрасенсов, где, увы, Редакция тупо не знала предмета. Среди них не было лидера, вроде генерального продюсера битвы Марии Шайкевич, которая, по-моему, является очень продвинутым человеком. Чтобы парой фраз меня переворачивать. В моей жизни такого человека не было, кроме Шайкевич. Она крутейшая. Все остальное – это абсолютный детский сад. Люди, не зная предмета, пытались мне навязывать, причем очень некорректно, свои взгляды на то, как должно проходить обучение, в общем-то, достаточно одаренных ребят. Из-за этого начался у нас конфликт. Больше всего я не люблю непрофессионализм. Каждым делом должен заниматься человек, который разбирается в предмете. И когда начался микс «Дома-2» и «Санта-Барбары», я потерял к этому шоу интерес, хотя и довел до финала троих участников. Какова судьба учеников Школы экстрасенсов? Судьба обеих команд так или иначе дорога их привела ко мне, за исключением людей, которые служат в системе и ждут каких-то следующих проектов. Им просто невыгодно идти ко мне. И поручить свою репутацию. Прошлым летом, почти в полном составе, обе команды участвовали в моих семинарах. И мне это было приятно. Ребята пришли учиться. Также на этих семинарах был человек, которого я очень хотел в свою команду школы экстрасенсов. И он проходил там кастинг и стал победителем 20-й битвы экстрасенсов. Это Дима Матвеев. Он реально меня удивил, когда проходил кастинг. Он открыл конверт и рассказал о том, что там было. Про зашитый рот расскажи, пожалуйста. Зашитый рот — это символ того, что человеку нечем принципиально разговаривать с оппонентами. За два дня до финала я уже знал, как все будет. И зашитый рот был жестом презрения. к этому проекту. Какую роль, на твой взгляд, играют крупные СМИ в формировании идеи духовности? Все СМИ — это рупор и руководитель жизни обывателя. Почему в свое время я ушел в свою систему координат и перестал смотреть телевизор? Потому что начал понимать. Все, что идет с экрана, это отредактированная информация. Мы не получаем никакой чистой информации абсолютно. Я изредка смотрю новости только для того, чтобы читать между строк, что называется. Воздействие СМИ на население планеты и их ответственность перед ним огромна. Из того, что они транслируют, складывается картина мира. По причине ты начал свои трансляции в Интернете? Да, конечно. Я хотел, чтобы меня перестали отождествлять с теми ритуальными магами, которые побеждают в битве экстрасенсов и отделили от этой когорты. Когда-то я отдал знаковую синюю руку тем, кого считал достойными этой награды. Это была та маленькая струйка энергии, которая меня связывала с телевидением, с его эгрегором. У меня есть фильм «Прыжок-переход», где я об этом говорю. Но я должен сказать и подчеркнуть, что при этом битва экстрасенсов мой мастер абсолютнейший потому что я посредством этого шоу вырос и соприкоснулся с той энергией, с которой не соприкасался никогда в жизни а что касается моих интернет-трансляций то ключевое понятие здесь прямой эфир Ведь монтаж решает все. Когда вырезают мой ответ и подставляют к нему другой вопрос. Это верх хамства и невежества. А у меня ничего не смонтировано. Сутки до моего эфира это кропотливая работа команды в сто человек. Можете себе представить, Плюс я приезжаю за два часа до трансляции, чтобы команда могла настроить звук, свет и все остальное. А с этих эфиров я выползаю в течение десяти минут, потому что несколько часов в одной позе. Это значит нет ног, нет рук и ничего нет. Все затекает. И я даю опыт очень высокого уровня. Я сумел такую задачу реализовать через экран, что в принципе является оксюмароном. Потому что живая энергия, переданная через мертвый экран, это казалось бы несовместимо. И это настоящая магия.